Верный друг мне родня. Он роднее, чем брат. Брат предатель опасней чужого стократ. Так бывает. Привычные средства бессильны, а целебным лекарством, а кажется, я